Мы так счастливы, что можно приходить сюда отдыхать, сэр Ведь вы даже представить себе не можете, как нам хорошо здесь Правду я говорю, Лизе. Тишина, воздух Тишина Это рядом-то с сити Воздух здесь же, здесь же один дым Да, зато высоко-высоко Смотришь сверху, как облака проносятся над узкими улочками, не замечая их, и как золотые лучи тянутся к высоким горам, в небо, откуда дует ветер, и такое у тебя чувство, будто ты мертвая. А, а как же это мертвый себя чувствует? Ах а душа преисполнена такой благодарности. Слышишь, как живые плачут, трудятся, окликают друг друга там, внизу, на темных узких улицах, и жалеешь их от всего сердца. И кажется, будто цепи спадают с ног, и всю тебя охватывает такое странное чувство, и радостно тебе, и грустно. Взгляд девочки упал на старика, который стоял, сложив руки на груди и спокойно смотрел на нее. Она протянула к нему руку и сказала Да, вот только минуту назад мне почудилось Будто он поднялся из могилы Он вышел из этой низкой двери Такой сгорбленный, усталый Потом вздохнул глубоко-глубоко Выпрямился, обвел глазами небо Подставил лицо ветру И его жизни там, внизу, в темноте Пришел конец А потом его снова позвали обратно Зачем вы его позвали? Он не поторопился на мой зов Ведь вы не мертвый Ну и возвращайтесь назад к живым Сочтя намек вполне достаточным Мистер Флетчби кивнул на прощание И отвернулся от них Райя пошел проводить его И лишь только они скрылись за дверью Послышался голос Дженни Рэн, Который эхом отзывался от стен Скорее назад! От жизни к смерти! Скорее назад! От жизни к смерти! Скорее назад! От жизни к смерти! Оглушенный эхом, мистер Флетчби остановился в прихожей, машинально рассматривая посох старика, затем медленно проговорил: красивая девушка! та, что в своем уме! Красивая! И хорошая! Кто ее знает? Надеюсь, впрочем, что она не приведет какого-нибудь молодчика, который взломает здесь все замки. Ты смотри в оба. И никаких новых знакомых. Да, и самое главное, ты, надеюсь, не говоришь им мое настоящее имя? Будьте уверенной, сударь. Если будут спрашивать, назови меня Папси или Ко, или еще как-нибудь, только не по-настоящему. Так-то вот. Его признательный слуга склонил голову и на этот раз в самом деле поднес к губам край одежды Фледжби, но таким быстрым, легким движением, что тот ничего не заметил. И очаровательный Фледжби вышел из конторы, восхищаясь собственным хитроумием, с каким ему удалось обвести еврея вокруг пальца, а старик снова побрел к лестнице. Он поднимался все выше и выше, слыша все явственней и явственней, Мелодичный зов или напев. Когда он поднял голову, над ним сияющие рамки золотистых волос показалось лицо девочки, чистым голосом повторяющей одни и те же слова. Скорей назад, от жизни к смерти, скорей назад, от жизни к смерти.